Глава 18. О том, что случилось в дальнейшем с Рыжим Котом, а также из с Букасусом. Сожрав пирата, Меркурий, очевидно, часов на пять, на шесть, насытился и никаких новых разбоев не предпринимал. Во всяком случае, лишь в третьем часу после полудня он был замечен маленьким мальчиком, возвращавшимся из школы. Мальчик этот по пути играл в Робинзона Круза. Поэтому он пользовался не тротуарами, как все благоразумные и воспитанные граждане Багбука, а чащеми кустарников, сквозь которые нужно было пробиваться с риском попасть в руки шайки разбойников или дикарей людоедов. Но мальчик, о котором идет речь, не боялся опасностей. Наоборот, он жаждал встречи с дикарями, со львами, аллигаторами. На этот случай у него в руках был наготове его верный боевой друг. Револьвер-пугач, стрелявший пробками в тысячу раз громче, чем пистолеты взрослых. Продираясь через заросли шиповника, отделявшие владение его родителей от владений доктора Лойза, юный Робинзон неожиданно заметил пушистое рыжее существо, похожее на необыкновенно большую кошку. «Тигр!» — обрадовался мальчик и проверил свой пугач. Пугач был заряжен и находился на боевом взводе. Первым делом тигра надо обходить с подветренной стороны, — сказал он себе, — и тогда уже стараться попасть ему в ухо, чтобы не испортить шкуру. Но не успел он так подумать, как загадочное животное внезапно присело и прыгнуло на неустрашимого охотника. Пронзительный вопль ребенка, оглушительный выстрел пугача и неправдоподобно мощный кошачий вой слились в один короткий, но страшный звук, заставивший жителей ближайших домов выскочить на улицу. На улице все было в порядке. Тогда бросились разыскивать по дворам и на лужайке за гаражом доктора Лойза, наткнулись на лежавшего в беспамятстве сынишку бухгалтера Нумуля. В правой руке мальчика был пугач, спасший ему жизнь. Левой рукой, из которой сквозь лохмотья разодранного рукава обильно сочилась кровь, юный Нумуль все еще прижимал к лицу кожаную сумку с учебниками. Если бы не сумка, когти Меркурия превратили бы его лицо в кровавые клочья. Мальчика перенесли домой и все растрогались, видя, как был бледен и взволнован доктор Лойс, делая ему перевязку. — Удивительная рана! — сказал доктор Лойс, изо всех сил стараясь преодолеть отвратительную предательскую дрожь. — Если бы мы были в Африке, я бы поклялся, что это следы когтей тигра или леопарда, но откуда в багбуке тигры? И все же мальчик, придя в себя, заявил, что на него напал тигр. — Что я тигров не знаю, что ли? — сказал он, мужественно удерживая слезы. — На меня напал самый настоящий тигр. У него даже были полосы, как на картинках у Брема. Хорошо, что я успел выстрелить ему прямо в морду, а то бы он меня съел. Мальчика попросили описать напавшее на него животное. Судя по его словам, это все-таки не был тигр. Оно было значительно меньше тигра. Может быть, это была рысь? Но рыси, кажется, никогда не бывают рыжей масти. А впрочем, кто их знает? Последняя рысь была замечена в окрестностях багбука лет 200 тому назад. Отряд полицейских оцепил район, где произошло нападение на юного Нумуля. Прочесали все кустарники, все сады, все дворы, даже надворные постройки однако кроме скелета бедного пирата ничего обнаружено не было по городской радиотрансляционной сети было доведено до сведения населения что в городе появился хищный зверь которого надлежит всячески остерегаться были указаны его приметы в случае его обнаружения надлежало немедленно дать знать полиции население призывалось к спокойствию В пять часов вечера в полицию сообщили по телефону, что только что загадочное рыжее животное напало на борзую собаку-нотариуса Мармора. Перекусив глотку рослой и сильной борзой, рыжий хищник уволок ее в неизвестном направлении. Какого роста было это животное? Да, пожалуй, чуть повыше самой собаки. «Вы уверены в этом, господин Мармор?» переспросил его дежурный инспектор. «Может быть, оно, наоборот, несколько меньше вашей борзой?» «Абсолютно уверен. Оно выше и длиннее моего бедняжки Цезаря». На двух машинах примчались к месту происшествия полицейские с несколькими ищейками. Собак пустили по следу. Они привели к полуобглоданным останкам борзой, валявшимся километрах в полутора от дома нотариуса в глубине заброшенного сада необитаемого коттеджа. Хищника поблизости не было. Собаки бросились в дальнейшую погоню, но, как назло, заморосил холодный осенний дождь, и поиски пришлось прекратить. Потерялись следы. Возвращаясь, полицейские обнаружили, что исчезли останки борзой, Хищник перехитрил бакбукскую полицию. Конечно, Меркурий рисковал, но он не мог не рисковать. Он был очень голоден. Остаток вечера прошел спокойно. А если бы кто-нибудь догадался забраться на чердак необитаемого коттеджа, он стал бы свидетелем редкого зрелища. Он увидел бы Меркурия, который самозабвенно играл своим хвостом. Кружился вокруг каменной трубы, ложился на спину и старался схватить лапами конец веревки, которую он сам же раскачивал над своей головой. Меркурий был сыт и поэтому вел себя так, как и должен себя вести сытый котенок. Потом он прилег вздремнуть. Часам к двенадцати ночи Меркурий проснулся. Он снова был голоден. Сквозь слуховое окно... Он выбрался на крышу, мягко спрыгнул на землю и отправился на поиски добычи. Но Бакбук словно вымер. На улицах не было ни души, даже сторожевые собаки провели эту ночь в непривычной обстановке, внутри домов, которые им полагалось охранять снаружи. По городу разъезжали полицейские машины. Они подбирали одиноких прохожих, развозили их по домам и отправлялись дальше, только убедившись, что доставленный ими человек запер за собой двери. В половине второго ночи обыватели, проживавшие в районе улицы Процветания, были разбужены странным шумом, доносившимся снаружи. Те, кто не принялся выглянуть сквозь приоткрытые форточки наружу, увидели, что мостовая непонятным образом колышется, словно живая. Когда глаза привыкали к темноте, люди невольно вскрикивали от отвращения. Вся мостовая от края до края кишела крысами. Тысячами, десятками тысяч крыс, которые списком, дробно постукивая своими когтистыми лапками, уходили из города куда-то на запад. Это мерзкое шествие продолжалось не менее получаса. И как удалось на завтра выяснить, начиналось от огромных амбаров Бакбукского агентства акционерного общества «Мукамол». По этому поводу было высказано много предположений. Но мало кто в Бакбуке догадывался об истинной причине этого невиданного крысиного переселения. Крысы уходили от гигантского рыжего кота, появившегося в районе складов. Сторожа мукамола попрятались в сторожках. Они знали, крысы могут в несколько минут оставить от них чисто обглоданные скелеты, поэтому никто не видел грандиозного крысиного побоища, которое учинил той ночью Меркурий. Вплоть до вечера следующего дня он не давал о себе знать. Но город продолжал жить настороженной жизнью. Школы были закрыты впредь до особого распоряжения. Детей на улицу не выпускали. Взрослым рекомендовалось выходить из дому только в самых необходимых случаях, передвигаться по городу не пешком, а в машинах. В случае неимения машины надлежало ходить не в одиночку, а группами и, по возможности, вооружившись огнестрельным оружием. Горожане, получив от Меркурия передышку почти на целые сутки, несколько успокоились. Уже находились люди, позволявшие себе посмеиваться над вчерашними страхами. Но посмеивались они все же не в гостях, не в ресторане, кафе или клубе, а у себя дома, за тщательно запертой дверью. По-прежнему разъезжали по городу полицейские машины и развозили загулявших пешеходов по домам. Одна из таких машин подвезла в одиннадцатом часу вечера к самой калитке его дома, известного уже нам Букасуса. Заметно пополневший за последние два месяца, в новеньком, отлично сшитом и довольно дорогом костюме табачного цвета, Сус был несколько навеселе и поэтому полон самой дерзкой отваги. Вырезая из полицейской машины, он извлек из кармана внушительный 12-зарядный пистолет, учтиво поблагодарил полицейских и левой рукой нажал кнопку звонка. Машина уже тронулась с места, когда страшный вопль, послышавшийся вдруг позади, заставил полицейских на ходу выскочить из машины и броситься к дому, от которого они только что отъехали. Для храбрости и для того, чтобы подать сигнал другим патрулям, они выпускали из своих автоматов одну очередь за другой. Именно эти выстрелы и рев мотора возвращавшейся машины и заставили Меркурия пуститься на утек. Если бы не они, Букасус был бы трупом. Но и то окровавленное и истерзанное существо, которое полицейские подобрали у подъезда, очень мало походило на коротенького, по-пьяному, словоохотливого, и похохатывающего человечка, с которым они не больше минуты назад расстались. Даже видавший виды хирург местной больницы доктор Остроляб, содрогнулся, обнаружив, в каком состоянии находился его новый пациент. Глубокие рваные раны кипели кровью во всю длину жалкого дряблого туловища Суса. От правой его руки остались лишь кости, покрытые кое-где клочьями мяса. Очевидно, тигр. Теперь уже все верили, что в городе действует тигр. Первым делом вцепился в эту руку и стащил с нее мясо, как перчатку. Поэтому-то Букасус и не успел выстрелить из пистолета. Пока доктор Астраляб возился над своим изуродованным пациентом, усиленные отряды полицейских, подкрепленные десятком сосных собак, смыкали кольцо облавы вокруг «Меркурия» ошалевшего от пальбы, яростного собачьего лая и, в особенности, от ослепительно ярких вспышек электрических фонарей. Его настигли в районе строительства автосборочного завода. Полицейские осторожно загоняли и, наконец, загнали его внутрь высокой ограды. Тогда включили свет на всей территории строительства. Стало светло, как днем. От страха Меркурий, видимо, совсем позабыл, отерзавшим его голоде. Он то осторожно полз, касаясь пушистым животом неубранного строительного мусора, то делал огромные прыжки и снова полз. Гигантский, насмерть перепуганный семидневный кот, который так же мало походил на настоящего тигра, как погубившая его коммерческая затея доктора Лойза походила на деловую деятельность господина Прима подреля Преследователи приближались. Уже десяток пуль сидела в большом и глупом теле Меркурия. Кровь била из него тоненькими фонтанчиками, но он был живуч, как живучи все кошки. Он полз и полз, ныряя в неверные тени пыльных и грязных строений. Он ткнулся в какой-то дощатый сарай, шипя и фыркая, скарабкался на крышу и бессильно застыл на ее гребне красивый огромный, весь израненный рыжий домашний кот с темными, почти черными поперечными полосами. Сразу грянуло несколько автоматных очередей, и он тяжело рухнул на жесткую и колючую землю, покрытую противной белой пылью. Он был еще жив, в нем еще теплились силы, и, оставляя за собой густой кровавый след, он пополз вперед, уже без цели, и без надежды на спасение. На его пути возникла какая-то низенькая, в четверть метра высоты, дощатая ограда. Меркурий перевалил через нее и плюхнулся всем своим тяжелым телом вниз на что-то ярко белевшее под слепящим потоком электрического света. Пронзительный вой взвился из ямы и разнесся далеко по сонному бакбуку. Взвился и сразу затих. Яма, с известью, милосердно прекратила необыкновенную, недолгую и нелепую жизнь рыжего котенка Меркурия. Как раз в то время, когда его преследователи, собравшиеся вокруг ямы, выяснили, что вытащить оттуда уже ничего не удастся, в хирургическом отделении Бакбукской больницы святого Доминика открыл глаза Букасус. Доктор Остроляб склонился над ним. «Я умираю?» — спросил его шепотом Букасус. «Ничего», — ответил ему хирург. «Мы вас отлично заштопали. Вам только не нужно шевелиться». «Меня не надо обманывать», — сказал Букасус. «Мне это очень важно знать. Если я умираю, вы не должны...» — Этого от меня скрывать. Уверяю вас, это необыкновенно важно. — Если вы хотите выжить, — повторил доктор, — вам нужно первым делом помалкивать и не делать лишних движений. Букасус заскрипел зубами и властно промолвил неожиданно звонким голосом. — Скорее! Позовите сюда еще кого-нибудь, заслуживающего доверия и умеющего держать язык за зубами. Мне нужно сделать очень важное заявление».